Глава 30. Занятия пролетели как в тумане. Академия была взбудоражена смертью преподавательницы, и слухи ходили самые невероятные, настолько невероятные, что в конце учебного дня воспринимались как фарс. Даже Майлс потерял интерес к этой теме, и на последнем занятии донимал меня с помолвкой. Благо, оно было практическим и не было необходимости в соблюдении тишины. Преподаватель вышел, оставив для решения десяток задач, и мы оказались предоставлены сами себе. Нет, поначалу все сидели тихо, и я даже успела решить пять задач, причём В пятый, в самый последний момент обнаружила ошибку и исправила. Гордо выдохнула, потянулась и наткнулась на пристальный взгляд Майлза, который не иначе как гипнотизировал меня всё это время. "Сильвия, с твоей стороны недальновидно выбирать того, кого ты совсем не знаешь", трагично подрагивая голосом заявил он, в то время как рядом надёжные, проверенные иноры Это ты сейчас про кого? ехидно уточнила Линда, опередив меня всего на несколько мгновений. Я рядом с Сильвией никого подобного не вижу. Эй, а как же я? возмутился Майлс. Кристофер, ты без сомнения проверенный одногруппник, усмехнулась подруга. Но кто тебе сказал, что ты надёжный? Тётя Леди Элот, Леди Элот, фыркнула я. Он с ней так увлечённо обсуждал стихи при прошлой встрече, а она склонна к поэтическим преувеличениям. Вот, расцвёл Майлс. Я так и думал, что ты столь поспешно согласилась из ревности. Думай дальше, предложила я. Может, надумаешь чего поинтереснее? Майлс замолчал. Я благополучно решила ещё четыре задачи и приступила к последней, когда он неожиданно зашёл с другой стороны. «Совсем ты о группе не думаешь, Сильвия!» – тяжело вздохнул он. «Почему вдруг?» – удивилась я и даже голову подняла от листка, на котором производила вычисление. «Потому что, если бы думала, то Болдуин сделал бы предложение у Эбстер. Вспомни, мы именно это и планировали». «Лучше вовремя поменять планы», – заметила я, – «чем потом страдать всю жизнь». Кристофер, если тебя так беспокоит присутствие в группе Уэбстер, почему бы тебе самому не сделать ей предложение? Она точно перестанет посещать занятия. Она как-то при мне заявила Лестер, что замужним дамам ходить на занятия неприлично. Сильвия, Сильвия" укоризненно сказал Майлс. Нам учиться несколько лет, а жена это на всю жизнь. Вот именно, отрезала я и опять уткнулась в решение задачи. но Майлс не унимался так и замуж на всю жизнь Сильвия Уэбстер это тоже понимает поэтому с тобой дальше флирта ни разу не зашла это я не зашёл оскорбился он я согласно кивнула и принялась высчитывать нужное направление потока формула была сложной многосоставной и я ужасно боялась чего-нибудь не учесть из необходимых факторов такие заклинания обычно упаковывались в артефакты Потому что постоянно держать в голове столько переменных было невозможно. Во всяком случае, в моей голове они не задерживались. После занятия Майлс предпринял новую попытку. Он уселся на мой стол и склонился так близко, что его лицо оказалось напротив моего. И всё-таки объясни мне, Сильвия, что ты в нём нашла такого, чего нет во мне? Ты не поймёшь. А ты попробуй объяснить. Не унимался он, Я поняла, что не отстанет, вздохнула и сказала. Всё дело в яблонях, Кристофер. В яблонях? В каких ещё яблонях? Мне же сказала, что ты не поймёшь. Почему не пойму? Сильвия, я тоже могу помогать твоему отцу в выращивании интересных экземпляров. Я талантливый. Майлс уже вовсю сиял своей неотразимой улыбкой. Пришлось его огорчить. Боюсь, что папа не согласится. "Бои экземпляры будут лазить по чужим садам и опылять чужие яблони. На нас будут жаловаться соседи, понимаешь?" Линда засмеялась, но Майлс на удивление не обиделся и вскоре хохотал с ней. На обед мы пошли вместе, а после обеда разбежались. Одна группа ник пошёл в тренировочный зал, мы с Линдой на работу. Инокар выглядела куда лучше, но нельзя было сказать, что ничего не осталось. А тут рени истерики. Инора казалась бледноватой и была непривычно неулыбчива и тиха. Мы за вас так переживали, сказала Линда. Но нас не пускали. Она не уточнила, что переживали мы на расстоянии и не пускали нас в оранжерею, а не к целителям. Поэтому Инора Кар поняла её неправильно и грустно улыбнулась. Мне намного лучше, чем бедной Хелене, вздохнула она. Подумать только, я лично делала ей управляющие артефакты, но даже не подозревала, что там могут вырасти такие монстры. Елена говорила, что планирует изменять исходный материал, но я не думала, что до такой степени. Она всхлипнула и вытерла слезы уже изрядно помятым носовым платком в крупную красно-синюю клетку, наверняка выданным и нором Мерфи. У того этих платков был нескончаемый запас в ящиках письменного стола. Злые языки поговаривали, что платки – плата за обучение одного из детей владельца мануфактурной фабрики. Но я была уверена, что наш ректор, если и согласился бы принять такое в оплату, то разве только как штраф. Да и то вряд ли. И Нор Мерфи куда больше беспокоился о благе академии, чем о своем собственном. А что там было взято за исходный материал? спросила я. Как, Сильвия, вы не знаете? Она чихнула и вздохнула со всхлипом. Яблоня вашего отца, которая потеряла ветки в борьбе с хозяйкой кота, помните? Хелена, то есть леди Галыхер, тогда сказала, что нельзя уничтожать столь перспективную разработку, и она её непременно сохранит, только немного модифицирует. Вот ты модифицировала на свою голову. Она опять расплакалась горько на взрыв, но уже не так отчаянно, как в кабинете ректора. Сыграла свою роль, целительская помощь или Инора Каруже смирилась со смертью коллеги. Мне было больно продолжать её расспрашивать, но осталось слишком много не выясненных моментов. Управляющие артефакты не позволили бы напасть на хозяйку, напомнила я. Леди Галахер ими пренебрегла или они сломались? Сильвия Дернула меня за юбку Линда. Управляющая артефакты делала Инора Кар. Разве они могли сломаться? Ох, дорогая, сломаться может все, что угодно. Криво улыбнулась Инора. Судя по тому, что осталось, артефакты были и сработали. Но почему растения напали на хозяйку? Сложно сказать. Возможно, она что-то меняла в управляющем блоке, не согласовывая это со мной. В любом случае, этого теперь не узнать. Хотя сами артефакты могли сохраниться, немного оживилась она. Я делала очень большую партию, возможно, несколько штук так и лежат где-то у Хелены, леди Галахер. Но почему таких больших монстров никто не заметил до этого дня? Продолжала я допытываться, даже не больших, а вообще любых агрессивных растений. Я ни разу не слышала, чтобы в наших оранжерейх что-то бегало. Келияна занималась экспериментами на удалённом полигоне. Возможно, привела оттуда, удалённом полигоне, экспериментальной делянки. Вы про неё не знали? Растение и водоёмы, почему-то вообще мало кто интересуется. Возможно, если бы это было не так, то не было бы сегодняшней трагедии, она опять всхлипнула. А возможно, она случилась бы раньше, сочувственно сказала Линда. Ведь чем больше магов прикладывают силы в какой-то области, тем большее количество неудачных образцов выходит из-под их рук. В случае растений это происходит не мгновенно. Нужно время, чтобы выросло, проявило свои свойства и, возможно, заплодоносило, пояснила Нора Кар. И тем более обидно, когда приходится выбрасывать образец, над которым работал несколько лет. Вам это точно известно, Сильвия. Улыбнулась мне заведующая. Ваш отец при всей неоднозначности его поведения, признанный специалист в своей области, Хелена им восхищалась. Он тоже хорошо отзывался о Леди Галлахер, нейтрально ответила я. Иноракар приоткрыло рот, словно собираясь что-то спросить, потом закрыло с суровым видом и замолчало. Почему-то показалось, что она хотела узнать, говорил ли что-нибудь о ней мой папа. И хорошо, что не спросила, потому что речи о ней у нас с ним не заходило. Говорить правду, обижать и Нору, а врать нехорошо, даже по таким мелочам. «А где, вы сказали, находится экспериментальная делянка?» – спросила Линда. «Хотите посмотреть?» – и Нора взглянула почему-то на меня. «Разумеется», – подтвердила я. «Если там есть саженцы и яблонь моего отца, я хочу быть уверенной, что они не опасны». О, видите, вы вряд ли. Там защитные заклинания на ограде не позволяют наблюдать за тем, что находится внутри. Теперь я думаю, что это неправильно. И Нора Карна хмурилась. Не так уж далеко от академии это экспериментальная делянка, чтобы мы не беспокоились. Ага, неожиданно припомнила Линда. Наверное, это тёмный купол, который находится на этой же улице, что и университет, только почти на краю города. Именно так. Ниноракар опять вздохнула, хотя больше не рыдала, но ау, думаю, у неё точно были безрадостные, и я её прекрасно понимала. Комиссия, которая появится в скорости, будет от и до проверять, в том числе и её артефакты. И дай богиня, чтобы хоть один сохранился в первозданном виде без улучшений леди Галахер. Леди уже не оживить, так пусть хоть неприятностей у непричастных к её делам будет поменьше. Работа не ладилась ни у нас, ни у Иноры Кар. Почему-то всё сыпалось из рук, валилось с полок, старые заготовки портились при попытке превратить их в артефакт, а новые совершенно не желали получаться как надо. После часа такой работы Иноркар махнул рукой и сказал, что мы на сегодня свободны, да и она, пожалуй, пойдёт домой. Вышли мы из кабинета, и Линда неожиданно спросила: "Вдвоём пойдём или Майл за захватим?" Смайлз умнадёжнее, ответила я, даже не сомневаясь про что говорит подруга. Он умеет вскрывать запирающие заклинания. Без него мы просто прогуляемся и ничего не увидим. Возможно, это не так уж и плохо в сложившейся ситуации, но ты ж то, удивилась подруга. Надо же увериться, что яблони твоего отца точно там и они сидят по паркам в ожидании жертвы. Папиной яблоне напало только один раз, и то на кота. Возмутилась я. Возможно, ей просто было скучно, и она решила поиграть. Линда насмешливо фыркнула, и мы отправились искать Майлза. Хотя, чего его было искать? Находился он как раз там, куда собирался, в тренировочном зале и сейчас усиленно отрабатывал связку из нескольких заклинаний. Причём делал он это на манекене, а значит, заклинания были боевыми. И к чему, скажите на милость, ему этим заниматься? не в военной же академии учится. Майлс нас не замечал, поэтому мы некоторое время полюбовались, как его заклинания стекают с защиты манекена, эффектно дымясь и посверкивая. А потом Линда его окликнула и коротко объяснила, почему мы за ним зашли. Одногруппник кочевражаться не стал, собрался быстро, и мы выскочили на улицу в уверенности, что обернёмся ещё засветло и даже Время останется полностью подготовиться к завтрашним занятиям. Купол оказался именно там, где его запомнила Линда. Становилось понятно, почему я о нём не знала. Чем дальше мы шли, тем унылее становилась улица, а значит, просто прогуливаться здесь было неинтересно, а выезжала из города я с противоположной стороны, в отличие от Линды. Вот она как раз проезжала мимо правда по другой улице, а Купол не сказать, что бросался в глаза, поэтому оставалось только удивляться наблюдательности подруги. "Внутри никого нет", сообщил Майлс, просканировавший Купол аж 3 раза всеми известными ему заклинаниями. "Ещё бы", проворчал я. "Если заведующая кафедрой погибает в результате собственного эксперимента, то остальным Для продолжения деятельности необходимо увешаться артефактами с ног до головы, а то ведь и без головы останутся. А мы не останемся? внезапно спросила Линда. Ой, не нравится мне, что там никого нет. Тебе и у кабинета Галы хер не нравилось, напомнил Майлс. А там просто никого не было, уверяю тебя. От пары жалких кустов я вас защищу. Здесь заклинаний куда проще, чем на кабинете Галыхер. Если уж пришли, то хотя бы заглянем. А если там, а если там бегают взбесившиеся кусты, захлопываем дверцу, активируем заклинание и сигнализируем Инору Мёрфи, что его серьёзные проблемы не ограничиваются смертью заведующей кафедры. Болтая, он продолжал вскрывать запирающее заклинание, и калитка распахнулась сразу же после того, как он произнёс последнее слово. Вперед Майлз нас не пустил, задвинул за спину и осторожно заглянул внутрь. «Тю-у-у!» – присвистнул он и сделал пару шагов. «А это точно экспериментальная делянка растения и водов, а не полигон по отработке заклинаний!» Теперь уже и мы зашли без опасений. Посреди огромного поля стояло небольшое двухэтажное здание. Само же поле было усыпано уже знакомой мне трухой, неприятно поскрипывающей под ногами. Если и были здесь папины яблони, то от них уже ничего не осталось. «Все вы нюхиваете!» Неожиданно прозвучал неприятный женский голос у нас за спинами. Я резко развернулась. Перед закрывшейся дверцей стояла леди Эллиот в компании огромного черного пса. Глаза у него горели красным, а из приоткрытой пасти капала слюна. И всё же он мне показался куда менее страшным, чем признанное ПТСР Дисманда.